Это был другой мир, о котором она ничего не знала. Но она знала Джейсона Борна или человека, которого зовут Джейсон Борн, и она держалась за ту порядочность, которая находилась в нем. О мой бог, как же она любила его! Ильич Рамирес Санчес, Карлос. Что связывает его с Джейсоном Борном? «Останови его», — повторяла она сама себе, сидя в одиночестве. Затем она сделала то, что, как она видела множество раз, проделывал Джейсон. Она вскочила с кресла, как будто физическое действие могло рассеять окружавший ее туман или поможет ей прорваться через него. «Канада. Она должна достичь Оттавы» и отыскать причины, почему смерть Петера, а точнее его убийство, до сих пор держалось в секрете. Это было лишено здравого смысла. Мари всем сердцем возражала против этого. Петер тоже был порядочным человеком, которого прикончили непорядочные люди. Ей должны рассказать, почему все так происходит, или она сама должна раскрыть тайну этого убийства. «Она должна кричать на весь мир о том, что она знает, и говорить всем, сделайте что-нибудь!» С этими мыслями она вышла из отеля, взяла такси до улицы Важерар и заказала разговор с Оттавой. Она с нетерпением поджидала разговоры возле кабины. Раздражение ее росло, пальцы судорожно мяли незажженную сигарету. Когда раздался звонок, она даже не успела размять ее полностью. Звонок все еще не прекращался, она открыла стеклянную дверь и вошла внутрь кабины. «Это ты, Аллан?» «Да, Аллан, что за чертовщина происходит?» «Петер убит, и ни одна газета не поместила ни строчки, ни одна радиостанция не передала ни слова. Я даже не уверена, что посольство что-то знает об этом. Все происходит так, как будто всем наплевать на его гибель. Что вы там делаете?» То, что нам говорят. И это же следует делать тебе. Что? Ведь это же был Петер. Он был моим лучшим другом. Послушай меня, Аллан. Нет. Резко оборвал он её. Лучше ты слушай. Немедленно убирайся из Парижа. Немедленно. Возьми билет на ближайший рейс. Если у тебя есть какие-то трудности... Посольство поможет их разрешить. Но разговаривай лишь с послом. Ты меня поняла? Нет, — закричала Мария, — я не понимаю. Это рубит, а вам на него наплевать. Все, что ты говоришь, — это бюрократическая возня. Не влезай в нее, Аллан. Ради бога, не влезай. Держись от этого подальше, Мари. От чего этого? «Это то, о чем ты мне говоришь?» «Я не могу», — Алан понизил голос. «Я тоже ничего не знаю. Я только передаю тебе то, что я должен тебе сказать». «Кто приказал тебе это?» «Ты не должна спрашивать о таких вещах». «А я спрашиваю». «Послушай меня, Мари. Я не был дома уже почти сутки. Я ждал здесь твоего звонка около двенадцати часов». Попытайся понять меня, что это не я уговариваю тебя возвращаться. Все приказы исходят от правительства. Приказы? Без объяснений? Так это делается. Я и так сказал слишком много. Они хотят, чтобы ты покинула Париж. Они хотят его изолировать. Вот таким образом. Мне очень жаль, Аллан, но это не способ решать дела. Прощай. Она повесила трубку, а затем стала сжимать и разжимать руки, чтобы унять в них дрожь. О мой бог! Они пытаются убить его. Но почему? Строго одетый человек на коммутаторе. Переключил все входные линии на сигнал «Занято». Он делал так один или два раза в 40 минут или в час, лишь для того, чтобы проветрить голову и выбросить из нее все те глупости, которые ему приходилось говорить в течение последних минут. Потребность в отдыхе была особенно необходима при чрезмерных напряжениях. Он только что провел несколько подобных минут — беседуя с женой депутата, которая пыталась скрыть от мужа цену одной сумочки и хотела получить счет за несколько. Хватит. Ему действительно необходимо несколько минут отдыха. Ирония судьбы убивала его. Не так уж много лет прошло с тех пор, когда за таким же коммутатором сидели те, кто обслуживал его. В его компании в Сайгоне и на его обширной плантации в Дельте-Меконга.